Пришли без вооруженной охраны. Или еще ядовитый вопросик мог задать Коля. А куда в историческом плане подевались эти самые дары? Куда? А Савелий Петрович рассказывал о тонкостях резьбы, инструментах, которые здесь применяются, и природных навыках. У нас в России тоже режут неплохо, но не так. Но резьба совсем не отвергала других изделий, которые, видимо, правоверные мусульмане делали из кожи, серебра, ткани, меди, улова и дерева. В демократической, более дешевой части магазина висели гирлянды кожаных брелоков со сценами христианской мифологии и ликами святых. Были разложены медные листы, на которых вычеканены или выгравированы соответствующие сцены. Громоздились инкрустированные костью и цветным деревом изящные столики и табуретки. Были развешаны по стенам халаты, бурнусы, клетчатые платки, по которым всегда можно узнать палестинца. По углам горами до потолка пластались цветные разного узора ковры. Ковровые через сидельные сумки и разные торбы А еще медная кухонная посуда Декоративное оружие Поддельный антиквариат Низки из меди и серебра дешевых женских украшений По стеллажам и витринам стояли чернильные приборы Дувары с тиснением В корзинах навалом На полках в ряд чувяки загнутыми носками, навевающие воспоминания о гареме, и всякие торбочки и женские сумки. Этот культурный центр был хорошо подготовлен к штурму прижимистого кошелька туриста и паломника. Здесь были предметы почти на любой вкус, от самого низменного до восторженного. Учитывались интересы роскоши, разврата, любви к экзотике, и поверхностного благочестия. Эта моя заинтересованная любознательность народными промыслами и ремеслами отнюдь не означала потерю бдительности. Кроме познавательного, в этих красочных декорациях развертывался и другой спектакль. Во-первых, Боря-кинематографист отвлек Людмилу в затемненный дальний уголок. и там старательно примерял на нее какие-то халаты и блестящие из вульгарной позолоченной кожи туфельки. В двух шагах от вечного шел сиюминутный балет страстей. Людмила приветливо похихикивала и искоса поглядывала на меня. Или претендовала еще на одну последнюю ночь перед явлением моей официальной жены – или старалась вызвать во мне ревность. Катерина, в сопровождении Витии Нежноусова, разукрашенного в стиле коренных жителей другого континента, уже совершила большой круг по магазину, объясняя своему спутнику назначение отдельных предметов и вещей, о котором он по своему низкому культурному уровню, видимо, не догадывался. Катерина вела витю как возница, под усцы, слепую лошадь. Ну, Во-первых, я восхитился ловкости этой молодой дамы, так органично, легко и естественно перераспределяющей потоки своей любви и женственности с одного обожаемого мужчины на другого. Витю она, судя по всему, уже обожала. И в маленькой птичьей головке наверняка высветился какой-нибудь новый план — А во-вторых, я невольно заключил пари сам с собой. Остановится ли Катерина в кругу культурных ценителей первого разряда? Или потянет витюжу к высшим достижениям цивилизации, блестевшим в золотом ряду? И не слишком ли рано? Не спугнет ли птичку? Нет. Очень плавно, от ковров, с их пыльным уютом, милая Катечка эдакой расчитанной,